С замком сундука пришлось повозиться. Силе и умению Титу успешно противостояли опыт и хитрость мастера, изготовившего замок. Но ломать не делать, и вскоре итальянец поднял крышку, дрожавшей от нетерпения рукой. Он небрежно смахнул в сторону, покрывавшую содержимое сундука тонкую узорчатую ткань с золотистыми и серебряными разводами, и сразу же увидел довольно объемистую кожаную сумку. На ее клапане красовалось клеймо в виде двуглавого орла. Кажется, это прусский или шведский герб. Скорее всего, это именно та сумка, которая нужна Дону Лоренцу. Вон в ней пухлая пачка бумаг с непонятными черточками, кружочками, рисунками и странными буквами. Взять? Он отложил сумку, снова полез в сундук и неожиданно наткнулся на твердый продолговатый предмет. С замирающим сердцем Титу разбросал вещи и вытянул кривую саблю в богато украшенных ножнах, Рванув из ножен клинок, он едва удержался от торжествующего вопля «Вооружен!». Ему никогда не приходилось рубиться саблей, но неаполитанец сразу понял, как она хороша. Хищно изогнутая, острая, как бритва, с удобной рукоятью, Титов взмахнул клинком и услышал тонкий свист смертоносной стали. Теперь он успокоился. Зачем англичанин таскал в сундуке саблю, неважно. Главное, она вовремя попала в руки того, кто в ней крайне нуждался — Вот бы еще отыскать пистолет, тогда он покажет французским мозглякам, как связываться с неаполитанцами. Неужели они думают, что те все помешаны на песенках и разучились быть настоящими мужчинами? Наливаясь до краев темной злобной яростью, Титу начал все выбрасывать из сундука в надежде найти пистолет или ружье. Злость на французов, на собственную глупую неудачливость, обида на вечно поворачивающуюся к нему не тем боком судьбу и торопливое нервное возбуждение загнанного в тупик человека немедленно вымещались на вещах роберта их рвали мяли безжалостно топтали грубыми башмаками неаполитанец ухватился за кусок плотного желтоватого шелка но пальцы скользнули по гладкой поверхности и материя сдвинулась глазам титу предстала черная лаковая шкатулка с золотыми драконами он поддел ее крышку с саблей такая красивая коробочка непременно должна иметь замочек но шкатулка легко раскрылась Наклонившись, южанин увидел в ней множество аккуратно сложенных в стопочке костяных табличек. Наверное, это вторая вещь из тех, что интересовали иностранца. Может быть, где-то рядом и рукописная книга. Вытащив из сундука шкатулку, итальянец увидел лежавшую под ней книгу и понял, это она. По всему видно, такое не родится каждый день, а создается на протяжении долгих лет, чего стоит тесненный кожаный переплет и фигурные застежки из золоченой меди. Титов взял сумку, засунул в нее шкатулку и книгу. Зачем? Если сочтены уже даже не часы, но минуты его жизни. На этот вопрос он не мог ответить. Однако в душе у него вдруг появилась уверенность, что рядом с ним в полутемной комнате за решеченным окном стоит его покойная сестра Джина, невидимая и неслышимая. Она подсказывала ему, что и как сделать для спасения из западни. У неаполитанца навернулись слезы на глаза. Он шептал слова благодарности при святой деве, разрешившей Джинни помочь ему. И, как в далеком детстве, называл сестренку ласковыми именами, шепотом советуя с ней. «Ты думаешь, нужно взять сумку? Повесить ее через плечо? Ах, да, тут есть ремень!» Со стороны он выглядел сумасшедшим. Но на сумке действительно находился незамеченный им раньше ремень, и Титу повесил ее через плечо. «Окно! Окно!» Настойчиво твердил в его голове беззвучный голос сестры, и южанин обернулся к окну. Здание было старинной постройки с толстыми и крепкими каменными стенами и широкими окнами. Снаружи их закрывали решетки в виде извивающихся растений, украшенных диковинными цветами. Выгнутые, как парус, они позволяли свободно открывать и закрывать рамы. Тито распахнул окно, вскочил на подоконник и схватился за толстые прутья, рванул их, пытаясь согнуть или сломать. и зло заскрепел зубами. Ничего не выйдет. Почему же голос настойчиво твердил про окно? Решетку нужно вышибать пушкой, а не выламывать голыми руками. Хотя, кажется, даже железо недолговечно, и голос не зря позвал сюда. Наверху железные цветы под действием дождей сильно проржавели. Тито навалился наверх решетки, стараясь, если не сломать, то хотя бы отогнуть прутья, преграждавшие путь к свободе. К его удивлению, железные цветы подались легко, и он вполне смог бы пролезть в образовавшуюся дыру. Он высунулся и увидел на расстоянии вытянутой руки корни с мансарды. В голове неаполитанца, словно молнией, высветился новый план. Лишь бы только успеть, пока за ним не пришли. Как только дверь распахнется, здесь прольются реки крови, и путь к спасению будет отрезан навсегда. Кажется, они были тут... Раскидывая ногами валявшиеся на полу вещи, выброшенные им из коробок и чемоданов, Тито запустил руку в коробку, пошарил на дне и с довольной улыбкой вытащил коробок спичек. С лихорадочной поспешностью он вскрыл второй чемодан, вытряхнул содержимое на пол и переворошил, он искал бумаги. Все, что казалось ему ценным, он запихивал в объемистую кожаную сумку, пачки каких-то писем, карты, наиболее старые книги, последним... Он отправил туда кожаный мешочек с неограненными драгоценными камнями и золотыми монетами. Следом за этим Титу метнулся в угол и схватил бутыль с виноградной водкой. Сначала он хотел разбить ее, но потом предпочел не поднимать шума раньше времени, а просто выдернул пробку и щедро вылил содержимое на стены и кучи одежды на дощатый пол и раскрытые чемоданы. Поливать из второй бутыли уже не оставалось времени. И он просто опрокинул ее на бок, повесив на шею сумку и саблю. Недавний пленник вскочил на подоконник, чиркнул спичкой, и бросил ее в комнату на заранее приготовленную кучу бумаг. Взметнулось пламя. Синеватые язычки огня побежали по полу, жадно облизывая пропитанные крепкой водкой вещи. Тито протиснулся в дыру решетки и ухватился за карниз мансарды. Высоты он не боялся, а силы и ловкости сыну лодочника было не занимать. Через минуту он уже очутился внутри мансарды, поджег сваленный там хлам и вылез в окно на другой стороне, оставив рамы открытыми, чтобы огонь имел доступ воздуха и не потух сам собой. Цепляясь за трубу водостока и решетки на окнах, неаполитанец спустился вниз, нырнул в кусты над обрывом, прижался к земле и пополз. Конечно, ему удалось сделать только часть того, что хотел Дон Лоренцо, но ведь есть же предел человеческим возможностям. Если бы неаполитанцу сказали, что он проделал все меньше, чем за час, Титу вряд ли бы поверил. Тем не менее, это было так. — Мирадор, Фиш и три наемника, двое других охраняли входную дверь и слепого шейха, только приступили к горячему, когда из коридора сильно потянуло запахом гари. «Что такое?» — Мирадор отложил вилку и нахмурился. «А над столом уже поплыли ленточки сизого вонючего дыма, устремляясь к открытому окну. Потом раздался характерный треск огня над головой, и один из наемников кричал «Пожар!» «Ключ!» — Мирадор бросился в комнату, где заперли Тито. Из щелей двери клубами валил едкий дым, там вовсю полыхало. Пламя успело переметнуться в смежные комнаты, проложив себе дорогу через дощатые внутренние перегородки. «Воды! Скорее, воды!» — тонким голосом кричал бледный, насмерть перепуганный нотариус. «Там вещи Роберта!» — «Черт с ними!» — отпихнул его Мирадор. «Гасите огонь!» — охранник прибежал с ведром воды и выплеснул ее на дверь. все сразу окуталось облаком забивавшего дыхание пара, и сквозь него долетел вопль другого охранника. «Мансарда в огне!» «Перенесите старика на второй этаж!» Быстро принял решение Мирадор. «Живей!» Он первым бросился в комнату шейха. Ее уже заволокло дымом, и старик задыхался, лежа на полу. Мирадор подхватил его и вместе с охранником вытащил великого хранителя на лестничную площадку, потом на второй этаж. Они уложили пленника прямо на пол, и хотели вздохнуть с облегчением, но грохот обрушившегося перекрытия заставил их подпрыгнуть на месте. — Фиш! Узнай, что там! Скорей! Захвати что-нибудь из наших вещей! Эммануэль полез наверх, но дальше гостиной продвинуться не удалось. Он притащил в охапки сюртуки, плащи, трости и шляпы, а локтем прижимал к боку портфель Мирадора. — Неаполитанец поджег! — мрачно заключил один из охранников, вытирая испачканную сажей щеку. — Больше некому! Не могла же ударить молния из ясного неба? Какая теперь разница? — оборвал его Мирадор. Уже и на втором этаже в горле першило от дыма, и глаза, наверху с ревом бушевало пламя, и если они хотели остаться в живых, следовало поторопиться. На улицу! Фиш первым высказал то, что было у всех на уме. Мы здесь сгорим или задохнемся? На первый этаж Мирадор нагнулся и взял старика за плечи. — Помогите мне! — — В этом городе есть пожарная команда! — в отчаянии вскричал Эмануэль. Месье, коренастый наемник, взял старика за ноги и вместе с Мирадором понес на первый этаж. — Пора покинуть дом. — Пока приедут пожарные, здесь останутся одни головешки. Перекрытие старое и долго не выдержат, а сегодня ветрено. — Вы знаете, куда нам пойти? — оказавшись на улице, прошепел Мирадор. Охватившая его вспышка безумного гнева прошла, и он уже трезво просчитывал варианты. — Фиш! И охранники правы. Под натиском огня из дома придется уйти. Проклятый итальянец! Как Мирадор недооценил его. Нашел неаполитанец свой конец в огне пожара, или сумел спастись в данный момент не имело значения. Поступим так. Мирадор обвел глазами лица стоявших вокруг наемников. Это были надежные, знакомые ему люди за золото предлагавшие свои услуги в разных авантюрах. Они не имели отношения к уголовному миру. У них была своя корпорация бывших военных. Фиш не в счет, он не боец. Поступим так, повторил Мирадор. Слепого завернем в плащ и бегом в каретный сарай, к счастью, он не горит. Жено или брок запрягают лошадей? Я сяду рядом с пленником и приставлю ему к виску пистолет. Фиш со мной, на случай переговоров. Жак и Виктор на козлах, Ануэль на запятках. Гоним на Милан. Главное вырваться из модены. Коренастый Жак. и неразговорчивый Леброк расстелили на полу плащ и закатали в него Мансур Халима. Впереди встал Миродор с пистолетами в руках, за ним наемники с шейхом на плечах, замыкали маленькую группу Фиш, вооружившийся ружьем, и Жюно с Виктором. Но Элю предстояло выполнять роль разведчика. Он быстро пробежал по коридору к двери черного хода, откуда было ближе всего до каритного сарая и конюшни. И столь же быстро вернулся, там не пройти. «Пока откроем заколоченную дверь...» На наши головы обрушится лавина огня. Тогда через парадное и вокруг здания, — скомандовал Мирадор, — на улице собралась толпа. Фиш поглядел в щель между досками, закрывавшими окно. Зеваки! — презрительно бросил Леброк. Вперед! Мирадор первым поспешил к выходу. Плевать на Роберта вместе с его секретной службой. Плевать на погибавшие в огне вещи, ценности и бумаги. Плевать на неаполитанца и всех прочих прорваться. Прорваться и вытащить старика из Мадены. А победители не судят. Федор Андреевич собирался дать сигнал к началу атаки, когда увидел, как из окна третьего этажа дома над обрывом вылез человек. Он вскарабкался на карниз мансарды, выбил раму и скрылся. И тут же из того окна, откуда он вылез, повалили густые клубы дыма, а сквозь них плеснули языки алого пламени. — Неужели ти? -то, подумал капитан, — и вдруг из окон и всех щелей мансарды тоже повалил густой дым, стал слышен жуткий треск и гул, «Не на шутку разгоравшегося пожара!» «Неаполитанец поджег дом», — понял Кутергин. Его кто-то дернул за рукав. Обернувшись, он увидел старого ПП. Зажав в зубах свою неизменную трубочку, старик хитро прищурился. «Они сейчас выскочат. Я посажу ребят с ружьями на крыше, и мы, шутя, перещелкаем их». «Погодите», — остановил его русский. «На улице росла толпа зевак, охочих до да бесплатных развлечений. А что более притягательно для обывателя, чем зрелище пожара», особенно если он не угрожает твоему жилищу. — Надо собрать людей с ведрами, лопатами и перекрыть дорогу к каретному сараю и конюшне. Пожарные приедут. — Должны, — Пепе почесал мундштуком переносится. а если они не выйдут? — Ждем еще десять минут и атакуем, — решил капитан. — Но если выйдут, мы должны прижать их к стенам и растащить в стороны. — Понимаю, — кивнул старик и отошел. — Буквально через минуту появилось множество молодых парней с ведрами, баграми и веревками. Вдали послышался колокол пожарной команды. Из домов высыпали горожане, улицу на глазах запрудило народом. За углом остановился закрытый экипаж Д'Эсти, и маркиз с трудом пробрался сквозь толпу. Они выйдут. Он сразу оценил обстановку и встревоженно поглядел на Федора Андреевича. «Ждем еще три минуты», — ответил тот. «Если не появится, идем на штурм». «Мне едва удалось заставить Лючию остаться дома». признался маркиз и взволнованно схватил русского за руку смотрите дверь горящего дома распахнулась и на улицу выскочили несколько человек двое несли завернутый в широкий темный плащ продолговатый предмет и кутергин сразу догадался что это шейх замысел похитителей был простый дерзок пройти вдоль стены и свернуть к каретному сараю но продраться сквозь толпу оказалось не так то легко Первым пал Ноэль, кто-то неожиданно выплеснул ему в лицо полное ведро воды и дал подножку. Вокруг стоял такой шум и гам, все так размахивали руками и напирали друг на друга, что никто не заметил, как наемника вытащили из свалки. Никто, кроме Мирадора. Назад, размахивая пистолетом, закричал он и выстрелил поверх голов, напиравших на его людей. Толпа отхлынула, но тут прибыла пожарная команда, и вновь началась суматоха. Жену отбросили в сторону от двери и оглушили ударом багра по затылку, храбрый вояка, Не раз, встречавший опасность лицом к лицу, не успел воспользоваться оружием и разделил судьбу Нуэля, скрученного парнями П. Жак или Брок под прикрытием Мирадора и не растерявшегося Виктора попятились к двери, унося задыхающегося старика обратно в горящий дом, всегда очень трезво смотревший на вещи нотариус, выждал подходящий момент, бросил ружье и встал на четвереньки. Прокладывая себе путь между ног сбежавшихся на пожар, он пихался, бодался и кусался, но сумел вырваться с наименьшими потерями. Разве можно считать потерей оторванные воротничок и пуговицы, отдавленные пальцы и порванные штаны, если целы голова и ребра? Если тебе не сломали хребет и не перебили ноги, вскочив, он шустро пустился на утек. В подкладке жилета предусмотрительный фиш всегда имел кое-что на непредвиденный случай. А Мирадор пусть теперь выкручивается сам. Эммануэль был уверен, что ни его приятелю, ни оставшимся с ним наемникам живыми отсюда не уйти. Пусть кладут свои головы, если им так хочется, а он уже завтра доберется до Милана и через австрийскую часть Италии вернется во Францию. Во всяком случае, если Мирадор по чечаянии вдруг вырвется из-за подни, Фиш всегда найдет, как отбрехаться. Может, его отбросила толпа, а потом начали преследовать люди маркиза, и не осталось ничего иного, кроме поспешного бегства. Кто проверит? Кто подтвердит или опровергнет, но Мирадор теперь не выберется. Как не вертелся, а здесь веревочки конец. Несмотря на отчаянные попытки парней ПП не дать похитителям скрыться в доме, Мирадор и два охранника сумели унести шейха и закрыли за собой дверь. Прижатый к стене и лишённый возможности сопротивляться, Виктор сдался на милость победителей. Из всех окон третьего этажа вырывались длинные языки пламени, из окон второго валили клубы дыма, но подбежавших к дому пожарных осажденные встретили выстрелами и заставили отступить. Однако Федор Андреевич заметил, стреляли под ноги или в воздух. Значит, мирадор еще на что-то надеялся? Неужели француз не понимает, что каждая лишняя минута, проведенная среди чада и дыма, грозила больному Мансур Халиму катастрофическими последствиями? Этим он просто убивал пленника. Может быть, ему уже все равно? Нет, судя по его действиям, доверенному лицу перламутровых рыб был присущ тонкий расчет. Как бы в подтверждение этого раздался крик Мирадора «Я хочу говорить с маркизом до Эсти!» «Маркиз, я знаю, вы здесь! Подойдите! Я не буду стрелять, клянусь!» Француз старался перекричать шум пожара. Толпа отхлынула от дома на безопасное расстояние, опасаясь новых уже прицельных выстрелов. Среди зевак замелькали шляпы и мундиры полицейских. Старый ПП осуждающий поглядывал на капитана, как бы говоря, «Видишь, я послушался тебя, и что из этого вышло?» «Здесь, голубчик, не сражение регулярных частей враждующих армий!» «Придется согласиться на его условия», — мрачно сказал сеньор Лоренцо. «Я не могу жертвовать жизнью родственника». «Вы хотите им позволить увести его?» — ужаснулся Кутергин. Увести? Нет, я только дам им выехать из Мадены, а потом предпримем новые меры для спасения шейха. Боюсь, будет поздно». Федор Андреевич взял у стоявшего рядом парня ведро воды и вылил его на себя. «Зачем?» Доести недоумевающе поглядел на него. — Отвлеките их внимание переговорами. Капитан засунул за пояс пистолет и взял топор, а я проникну в дом. — Это безумие! — попытался остановить его маркиз. Он схватил Федора Андреевича за руку и развернул лицом к себе. — Пусть лучше уезжают. Сейчас могут обрушиться перекрытия второго этажа. Я дал слово чести русского офицера, что помогу спасти шейха. Кутергин высвободил руку. — Идите, сеньор Лоренцо, не будем терять драгоценного времени. Каждый из нас должен сделать свое. Прячась за спинами собравшихся на улице людей, русский добежал до торца дома, где его не могли видеть из окон рядом с парадным входом. Он был уверен, похитители не стали удаляться от двери, надеясь вынудить маркиза пойти на уступки. Действуя топором, капитан сломал решетку окна, выбил раму и выломал доски. В гуле и треске пламени осажденные вряд ли услышат, как он прокладывает себе дорогу в полающий ад. Доести медленно прошел сквозь строй расступившихся людей, Я остановился в десяти шагах от дверей горящего дома. Держа в руке шляпу, он стоял с непокрытой седой головой, освещенной багровым пламенем пожара. Я здесь. Говорите, что вам нужно. Пусть к подъезду подадут экипаж, запряженный четверкой лошадей, донесся до него голос Мирадора, и пусть ваши люди отойдут на соседние улицы. не мешают нам сесть в карету и не пытаются задержать при выезде из города. Тогда я обещаю сохранить жизнь шейху. Я выполню все ваши условия, если вы готовы дать гарантии, что сдержите обещание. Лоренцо боялся выдать себя предательской дрожью в голосе. Он до сих пор колебался принять ультиматум Мирадора и тем самым попытаться спасти Мансура или сделать ставку на безумную отвагу русского. и как он просил тянуть время. С одной стороны, каждая лишняя минута, проведенная стариком в горящем доме, неминуемо приближала его к смерти, но с другой — похитителям нельзя верить ни в чем. «Гарантии!» — надрывался Мирадор. «Какие к дьяволу гарантии? Если через пять минут не подадут экипаж, я выброшу на мостовую голову вашего разлюбезного шейха!» «Хорошо», — сеньор Лоренцо поднял руку, — «не нужно лишних угроз, я вас прекрасно понял». «Тогда лошадей!» — проревел Мирадор. «И свободную дорогу из города!» Вы согласитесь воспользоваться моим экипажем? Да, только скорее!» Маркиз мысленно попросил прощения у Мансура и Русского. Видит Бог, они оба дороги ему, но обстоятельства вынуждают временно уступить врагам, чтобы избежать лишних жертв. И Лоренцо дал знак подогнать к подъезду свою карету.